Глава пятьдесят Дмитрий. Мы добрались до дома, и я собирался серьезно поговорить с сыном. Однако, когда я пошел за ним в его комнату, меня остановила Елизавета Федоровна. «Дмитрий Сергеевич, я хочу с вами поговорить», — произнесла она. «Не сейчас», — сердито ответил я. «В первую очередь мне нужно было поговорить с сыном». Его поступок был крайне опрометчивым, ведь на улице ночью с ним могло случиться все, что угодно. Даже представить страшно. «Вы меня, конечно, извините», — продолжила она, несмотря на мой отрицательный ответ. Ее голос был непривычно строгим. «Это не мое дело, но я больше так не могу. Вы можете уволить меня за мои слова, но смотреть, как из-за Ларисы Александровны страдают сразу несколько человек, я не хочу». «Вы бы о сыне хотя бы подумали. Мальчик из дома убегает, лишь бы с матерью не видеться. Неужели вы не видите, что она из себя представляет? Я понимаю, что вы ее любите, и сердцу не прикажешь. Но неужто вы не понимаете, что она вернулась только из-за денег? Ей не нужны ни вы, ни Денис». «Стоп!» — остановила ее я. «А с чего вы вообще взяли, что я люблю Ларису?» «Она сама рассказала Арине Сергеевне, что вы снова вместе», — ответила няня. «Довела девочку до слез. Арина места себе не находила. Еще бы. Она вас так любила, а вы разбили ей сердце. И ради кого? Ради этой стервы, которая однажды предала и вас, и Дениса. К тому же Арина одна растила ваших дочек, ухаживала за ними после смерти сестры, пока не нашла вас. «А теперь ей снова растить малыша одной!» «Ой!» «Что значит растить малыша одной?» «Арина что?» «Беременна», — оторопел я. «Я не это хотела сказать!» Елизавета Федоровна изменилась в лице и спрятала глаза. Я понял, что она проболталась и не знала, как теперь оправдываться. «Почему она мне ничего не сказала?» — недоумевал я. «А как такое сказать?» Спросила няня, подтверждая тем самым свои слова о беременности Арины. «Если вы снова вместе с Ларисой, значит, Арина вам не нужна. Соответственно, ее ребенок тоже». Я не стал дослушивать няню. Сразу пошел в комнату Ларисы. Я ужасно злился на нее. Чувствовал, как закипаю от ярости. Как она могла наговорить такое Арине? Кто она вообще такая, чтобы лезть в мою жизнь? «В нашу сориной жизнь. жизнь!» стука вошел в ее комнату. Лариса, как обычно, переписывалась в телефоне с кем-то. «Дима, ну что там? Нашелся Денис?» Без особого энтузиазма спросила она, даже не отрывая взгляд от мобильника. «Только сейчас я заметил то, чего в упор не видел. Ей и правда наплевать на сына. Ей было все равно на то, что он пропал. Она ни капельки не переживала, в то время как я места себе не находил. «Каким же слепым я был!» «Собирайся!» — сказал ей я, стараясь сдерживаться. «Я не люблю скандалы и выяснения отношений, но эта ситуация просто вывела меня из себя. Мне хотелось высказать ей все, что накипело. Я сжимал кулаки». Мне казалось, что еще немного, и я сломаю что-нибудь в этом доме, чтобы выплеснуть свою злость, которая так и просилась наружу. Достал чемодан из шкафа и с грохотом поставил его прямо перед бывшей женой. «Что случилось?» — округлила глаза и вскочила с кровати Лариса. «Выметайся из моего дома», — холодно ответил я. Но, возразила она, — у тебя десять минут». — сказал я и вышел из ее комнаты, громко захлопнув дверь. «Не могу больше видеть ее. Надеюсь, к моему возвращению Лариса уже не будет в доме. Пригрел змею на груди, называется». Я слышал, как Лариса вышла из комнаты и побежала за мной. «Постой! Дай мне все объяснить!» — кричала она мне вслед. Но у меня не было никакого желания слушать ее. «Дима!» Бывшая жена догнала меня и попыталась остановить за руку. Я лишь обернулся и посмотрел на нее гневным взглядом, а затем вырвал свою руку из ее лап и пошел дальше. Лариса осталась стоять на месте, как вкопанная. Теперь все ее планы разрушены. Очевидно, что она хотела вернуть нашу семью, потому что ее муженек, которому она однажды от меня ушла, вышвырнул ее на улицу и теперь ей нужен новый мешок с деньгами. Почему я не понял этого раньше? Я вышел из дома и сел в автомобиль. Мне срочно нужно было поговорить с Ариной, она ведь не так все поняла. Я как дурак увидел ее с другим и решил, что ей мои объяснения не нужны, что она не берет трубки, потому что нашла другого. Она все это время считала меня предателем, поэтому и не говорила со мной. Она на полном серьезе думала, что я вернулся к бывшей жене. А Лариса, небось, еще и в красках все ей писала Вот мерзавка. Что же я наделал? Почему не поговорил с ней сразу? Я ведь хотел поговорить, очень хотел. Но что-то меня останавливало. Как же я жалею, что не могу вернуться в прошлое и всё исправить? Тогда не было бы этого недопонимания. Я должен извиниться перед Ариной за поведение Ларисы, И за то, что я был таким дураком. И мне плевать, что у нее есть парень. Арина все равно должна знать правду. Заехал в ближайший цветочный магазин и купил самый красивый букет нежно-розовых пионов. Конечно, этого будет мало для того, чтобы искупить мою вину. Вернулся в автомобиль и поехал к дому Арины. Неужели она правда беременна? Я вспомнил сегодняшний разговор с отцом. Он рассказал мне, что видел Арину возле детского магазина, и что она делала там покупки для подруги, которая недавно родила. Я и подумать не мог, что это может быть неправдой, что Арина могла покупать там вещи для своего ребенка, для нашего ребенка. По дороге я все пытался подобрать слова, которые скажу Арине, но в голову совсем ничего не приходило. Я остановился напротив ее подъезда и не решался выйти из машины что я ей скажу? Как смогу оправдать свою глупость? И нужны ли ей вообще мои извинения? В любом случае, я должен это сделать. Прощать или нет, это ее выбор. Но я постараюсь сделать все, чтобы она меня простила. Я вышел из автомобиля и поднялся на нужный этаж. Собрался с духом и нажал кнопку на дверь. Дима? Арина открыла дверь и посмотрела на меня сонными глазами. Наверное, она уже спала, и я ее разбудил. Нам нужно поговорить, произнес я и вошел внутрь, закрыв за собой дверь.